Когда вдова пришла в себя, она забыла все, вплоть до собственного имени, по крайней мере того, которое она носила последние 20 лет. В снегу под осколками щебня лежала Кеннеди Васкес, маленькая негрита из Лягабана-Бьеха, которой было совершенно непонятно, почему вдруг она оказалась в таком жутком холоде, которого никогда не бывает на Кубе и, даст бог, никогда не будет. Однако ей совершенно не хотелось освобождаться из ледяных объятий. Она чувствовала себя почти хорошо. Словно убаюканной колыбельной песенкой, ей хотелось уснуть. Забыться. Наконец, поскольку никакой звук не достигал ее слуха, она нашла в себе силы открыть глаза. Разрушенный дом, языки пламени, дымящиеся камни и обломки, отблески пламени на снегу. Все еще лежа на земле, и даже не замечая, что ее тело наполовину обнажено, она попыталась восстановить в памяти последние минуты перед. М перед чем? Каким-то несчастным случаем. Там был мальчишка. Это ты Хадепута, который кричал прямо мне в голову И какой-то тип, явившийся неизвестно откуда, спасать эту сора. А потом начался хаос. И последняя мысль. «Тридцать четыре миллиона! Мои тридцать четыре миллиона!» Потом какой-то черный провал, снег на лице и тишина. Однако сейчас тишина была уже не абсолютной. К ней примешивался отдаленный, пока еще едва слышный звук сирены. «Пожарные? Копы? Что же произошло?» «Кажется, я слышала два выстрела. Те, кто стрелял, еще здесь. Надо отсюда валить». Кеннеди попыталась пошевелиться и тут же почувствовала, как волна боли прокатилась по всему телу. Ее охватила паника. Видимо, она серьезно ранена, серьезнее, чем ей вначале казалось. А может, просто контужена? Да, могло быть и так». Она цеплялась за эту надежду, убеждая себя, что пережила уже многое, в том числе и гораздо худшее. Она выкарабкается. Звук нарастал, хотя и был все еще далеко, но был ли он на самом деле? Она понимала, что взрыв мог на время оглушить ее. — Хватит разлюживаться. Шевели задницей, мать твою! Собрав всю силу воли, которая много раз в жизни ее спасала, она слегка приподнялась. Перед ее лицом появилась чья-то рука. Кеннеди подняла глаза. Ей понадобилось всего несколько секунд, чтобы вспомнить имя бледной, одутловатой женщины, стоящей перед ней. «Ольга!» Ольга ей что-то говорила, но она слышала только отдельные невнятные звуки. и что. Это было не так. Ольга пятилась от нее, не отрывая взгляда от ее лица. И чем дольше она смотрела на ее лицо, тем быстрее пятилась. И все сильнее прижимала ко рту ладонь, словно пыталась заглушить рвущийся наружу крик ужаса. Страшная догадка потрясла Кеннеди. Она посмотрела на то место, где ее лицо оставило отпечаток в снегу, и увидела там клочки кожи и несколько зубов. Только сейчас она ощутила во рту вкус крови и обожженной плоти и нащупала языком множество провалов между уцелевшими зубами. Забыв о боли и о ранах, покрывавших ее тело, она резко поднялась. Оглушенная, потрясенная, едва держащиеся на ногах, она осматривала пространство вокруг себя, но почти не обращала внимания на обломки, разбросанные по всей поляне, языки пламени над развалинами дома и несколько неподвижных тел на снегу. Наконец она нашла то, что искала. Осколок зеркала. Она попыталась подобрать его... на тело ей не повиновалось. Тогда она наклонилась, как смогла, терзаемая болью и ужасным предчувствием, и взглянула на свое отражение. Одного взгляда оказалось достаточно. То, что ей удалось разглядеть, не имело ничего общего с человеческим лицом. Кеннеди подняла глаза к небу, словно бросая ему вызов. Она поняла – что судьба сыграла с ней злую шутку. Она надеялась, что лотерейный билет изменит ее жизнь, позволит ей наконец-то стать самой собой, раскрыть свою истинную натуру, что путь ей указывает перст Божий. Именно так и случилось. Никогда еще Кеннеди Васкис ни мужчина и не женщина, ни человек и даже не животное, не выглядел настолько похожим на того, кем был на самом деле – на монстра.